Когда Нимрод сделался правителем Ливана, он призвал исполинов и повелел им вновь отстроить крепость Баальбек, которая наречена в честь Ваала, Бога Моавитян, почитавшегося у них Богом Солнца. Греки и римляне Возводили свои храмы на мощной платформе, сохранившейся от более ранних сооружений глубокой древности. До сих пор никто еще не взял на себя труд подсчитать количество громадных каменных монолитов, которые необходимо было вырубить, обтесать и привезти, чтобы сложить из них эту гигантскую платформу. Особенно поражают археологов, три колоссальных монолита северной обводной стены, представляющие собой неразрешимую загадку. Длина их 20 метров, высота 4 метра и ширина 3,6 метра. Они уложены в платформу под северо-западным углом храма Юпитера на высоте более 6 метров. По оценке экспертов, Вес этих поистине циклопических блоков фундамента, которые еще в древности почитались одними из чудес света, превышает 775 тонн. Они по праву считаются одними из самых крупных строительных камней, когда-либо созданных рукой человека. Еще более грандиозной выглядит каменная глыба торчащая из земли на окраине Баальбека. Это знаменитый мидий или южный камень. Его точные обмеры позволили получить следующие цифры. Длина 21,6 метра, высота 4,33 метра, ширина 4,60 метра, вес его достигает 1144,5 тонны. Даже в наши дни никто из экспертов не в состоянии объяснить, каким образом столь громадные блоки доставлялись сюда из каменоломни, расположенной в долине примерно в километре от храмового комплекса. Не найдено никаких следов подъездных путей, Непонятно также, какими вспомогательными техническими средствами пользовались строители, ибо такие средства совершенно необходимы для точной разметки и планировки размещения каменных глыб, устанавливаемых высоко над землей. Как могли выглядеть циклопические механизмы, позволявшие перемещать и устанавливать столь грандиозные монолиты? Единственный разумный ответ это абсолютно невозможно. Стоит ли удивляться, что в легендах сооружение подобных построек приписывается исполинам? Как иначе можно объяснить то, что не подается объяснению? Мы полагаем, что эти невероятные работы были осуществлены в эпоху выходящие далеко за рамки исторически обозримого прошлого. Даже древнейший эпос в мировой литературе, шумерский эпос о Гильгамеше, записанный клинописью на глиняных табличках и повествующий об истории одного из древних царей, который правил в Уруке около 2900 года до нашей эры знает о горе в кедровом лесу и именует ее обиталищем богов. Кем бы ни были эти загадочные боги, они должны были еще в далеком прошлом располагать такими техническими возможностями и знаниями, которые превосходили наши или, во всяком случае, не уступали им. Махаба Липурам. Лаборатория богов. Томас Риттер. Махаба Липурам, известный на Западе прежде всего как прекрасное место для купания,